Как только позволили п р и л и ч и е она удалилась, оставив их тет-а-тет, -тет, примечание, тет-а-тет -тет наедине с французского, чего Эйдриан так явно желал. Тет-а-тет, -тет, в котором мисс Люкс всеми силами старалась отказать ему. Он еще и еще умолял их принять его приглашение на вечер пятницы. Его машина будет ждать... К шести часам показательное в ы с т у п л е н и я закончится, ужин в колледже будет лишь спадом напряжения после дня волнений. И пусть в Ричарде т р е т ь е много чепухи, но смотреть спектакль приятно. Это он им обещает. И к о р м и т в Мидленде действительно чудесно. С тех пор, как они переманили шеф-повара от Боно на Дувер-стрит, и он так давно не видел Кэтрин, и даже наполовину не наговорился с умницей мисс Пим, которая написала эту замечательную книгу. И кроме того, ему до смерти надоели компании актеров, которые говорят только о театре и о гольфе, и они могли бы поехать просто, чтобы доставить ему удовольствие и еще много всякого. И все это с обаянием опытного актера, искренне желающего, чтобы они сказали «да». конце концов договорились, что вечером в пятницу они отправятся вместе в Ларбора, посмотрят Ричарда т р за что будут вознаграждены хорошим ужином, а затем их отвезут на машине домой. Однако Люси, уходя в свое крыло, пребывала в некотором унынии. Она еще раз оказалась неправа в отношении мисс Люкс. Мисс Люкс не была никому ненужной некрасивой женщиной, которая находила утешение в том, что посвятила себя красивой младшей сестре. Мисс Люкс была потенциально очень привлекательна и так мало нуждалась в утешении, что отказывалась принимать его от одного из самых преуспевающих и интересных современных мужчин. Она очень ошибалась относительно мисс Люкс,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 Он, наверное, почувствует себя совершенно растерянным, оказавшись среди аборигенов колледжа физического воспитания в л е й с и Люси, слушая эти вкратчивые колкости во время л е н ч и в четверг, в душе надеялась, что мадам не удастся снискать расположение Эйдриана настолько, что он пригласит ее в их компанию на ужин. Люси предвкушала удовольствие от вечера в пятницу,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 так же не поддавалась определению и так же бросалась в глаза. — Так вот что значит сгорать изнутри, — подумала Люси. — Плохо, когда человек сгорает изнутри, — как сказала Бо. — Действительно плохо, если это может настолько изменить лицо. Как может лицо оставаться спокойным и при этом выглядеть вот так, если уж на то пошло? Как можно терпеть, что орел терзает твои внутренности и внешне оставаться спокойной?» Люси посмотрела на Бо, сидевшую во главе ближайшего стола, и поймала беспокойный взгляд, который та бросила на Иннос. «Надеюсь, вы вручили мистеру Эйдриану пригласительный билет?» — обратилась мисс Ходж к Люкс. «Нет», — ответила Люкс, которой до смерти надоели разговоры об Эйдриане. И, надеюсь, вы предупредили мисс д ж о л и ф что за чаем будет ни одного человека больше. Он ничего не ест за чаем, так что я не стала беспокоиться. «Ох!» — хотелось закричать Люси. «Перестаньте нести мелкую чушь и посмотрите на и н е с что происходит с ней. Посмотрите на девушку, которая в прошлую субботу была само сияние. Посмотрите на н е ё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 Сдержанно осторожно заметила Люси, когда они с Люкс шли наверх. «Она выглядит совсем больной», — грубовато сказала Люкс. «А что в этом удивительного?» «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила Люси. «Можно найти для нее место, которого она заслуживает», — сухо ответила Люкс. «Но поскольку никаких мест вообще больше нет, это, скорее всего, неосуществимо». «Вы хотите сказать, что ей надо начинать рассылать заявление?» «Да. До конца семестра осталось только две недели, и не похоже, чтобы у мисс Ходж оставались незанятые места. Большинство мест на будущий учебный год заполняются сейчас. Это ужасная насмешка судьбы. Правда?» То, что с а м о е б л е с т я щ е е за последние годы студентка вынуждена писать заявление от руки с просьбой о работе в пяти экземплярах, рекомендации не возвращаются. — Черт побери, — подумала Люси, — это просто ужасно. Ей было предложено место, так что ответственность с мисс Ходж снимается. — Но это место в больнице, а она не хочет заниматься медициной, — возразила Люси. «Да-да, не надо обращать меня в свою веру, я и так на вашей стороне». Люси подумала о том, как завтра приедут родители, и сияющие дочери будут показывать им лейс, переполненные воспоминаниями о проведенных здесь годах и надеждами на успехи в будущем. С каким, должно быть, нетерпением ждала этого Иннос, ждала момента, когда увидит отца и мать, Двух людей, любящих ее так сильно, сумевших, отказывая себе во всем, дать ей то образование, к которому она стремилась, ждала, чтобы порадовать их известием об Арлингхерсте. Оказаться выпускнице без места было достаточно скверно, но это горе можно поправить, а вот несправедливость происшедшего не поправить никогда». Несправедливость перенести тяжелее, чем любую другую беду. Таково было твердое мнение Люси. Она до сих пор помнила уязвленность, беспомощный гнев, отчаяние, которые терзали ее, когда в юности она становилась жертвой несправедливости. Хуже всего чувство беспомощного гнева. Оно сжигало, как на медленном огне. Выхода не было, потому что с этим ничего не поделать.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 Люси казалось, что она понимает, какая неистовая ярость, разочарование, ненависть с н е д а ю т Иннос. К ее чести она приняла удар, сохранив внешние достоинства. Другая на ее месте рыдала бы перед всеми без исключения и собирала бы выражение сочувствия, как уличный певец собирает монеты в шляпу. Только не Иннос. Может быть, ей и не хватало чувства юмора. жировой смазки на перьях, как назвала Бо, но муки, которые она при этом испытывала, оставались только ее отделом, и она не собиралась выставлять их на показ ни перед кем, меньше всего перед теми, кого она бессознательно назвала «они». Люси не удалось придумать какого-нибудь милого ненавязчивого способа выразить и н н е с свое сочувствие.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 пониманием того, как к этому относятся колледж или присущей ей экономностью. Об общей вечеринке в честь Иннос, которую так радостно планировали, не могло быть и речи, а общую вечеринку в честь Роуз явно никто не собирался устраивать. Даже если учесть тот факт, что л ю с и не было в л е й с и в момент наибольшего возбуждения, когда, как легко предположить, все выговорились, Как могли? Казалось странным, что все студентки хранили абсолютное молчание по этому поводу. Даже маленькая мисс Моррис, которая болтала, не умолкая каждое утро, когда приносила под нос завтраком, никогда не упоминала об этой истории. С позиции студенток Люси в этом деле была преподавателем, аутсайдером, может быть, даже соучастницей. Ей это очень не нравилось. Но что ей нравилось меньше всего, и от мысли, о чем она не могла отделаться, так это неопределенность будущего Иннес. Будущего, ради которого девушка изо всех сил трудилась эти годы, будущего, которое должно было стать триумфальным. Люси безумно хотелось найти для Иннес место немедленно, сию минуту. чтобы завтра, когда усталая, счастливая женщина с сияющими глазами увидит, наконец, свою дочь, она не обнаружила бы, что та осталась с пустыми руками. Однако ведь не станешь обходить все колледжи физического воспитания один за другим, как торговец-разносчик. Не станешь предлагать девушку друзьям, как неудачно с ш и т о е п л а т ь е Желания помочь было недостаточно, а Люси, кроме желания помочь, оказывается... не располагала ничем. Ладно, она употребит свое желание помочь и посмотрит, куда оно приведет. Когда все остальные отправились наверх, Люси последовала за мисс Ходж в ее кабинет и сказала, а г е н р и э т о а мы не можем изобрести место для мисс Иннес. Недопустимо, чтобы она осталась без работы?» «Мисс Иннес долго не будет без работы». А кроме того, я не могу себе представить, чтобы воображаемое место оказалось утешением. Я не сказала «вообразить», я сказала «изобрести», «сотворить». Наверняка во всей стране имеется дюжина вакансий. Не могли бы мы соединить Иннес и работу, избавив ее от томительного ожидания ответов на поданные заявления? Это ожидание, Генриетта. Ты помнишь, каково это? написанный красивым почерком объявлений и рекомендаций, которые не возвращают. «Я предлагала мисс Инна с места, и она отказалась от него. Не вижу, что еще я могу сделать? У меня больше нет вакансий». «Да, но ты могла бы связаться с каким-нибудь бюро по найму и поговорить о ней, не правда ли?» «Я? Это означало бы нарушить все правила. Это совершенно не нужно».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 Почувствовав себя уязвленной, она встала и посмотрела на широкую спину Генриетты, смотревшей в окно. «Я очень боюсь», — проговорила Генриетта, — «что погода испортится. Сегодняшний утренний прогноз был отнюдь необнадеживающим, да и чудесные летние дни держались так долго, что пора ждать с перемены. Если она произойдет завтра, это будет трагедия». «Трагедия». Вот как! Господи! Глупая, никому не нужная толстуха! Это ты рассуждаешь легкомысленно. Может быть, у меня коэффициент интеллекта s 3 и детские порывы, но я умею распознать трагедию, когда вижу ее, и она не имеет ничего общего с тем, когда толпа людей убегает, спасая от дождя свои нарядные туалеты или сэндвичи с огурцами. Честное слово, это...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 Она немного постояла у окна на лестничной площадке, глядя на плотные черные тучи, собирающиеся на горизонте, и злорадно желая, чтобы завтра они, как к не агара, обрушились на лейс и затопили его так, чтобы над всем колледжем, как в прачечной, п о д н и м а л с я пар от сохнущей одежды. Однако Люси почти сразу осознала, сколь ужасны подобные мысли, и поспешно изменила свое пожелание».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 А кроме того, наверняка у мисс Инес есть только одна пара нарядных туфель. г л а в в а 16. За время своего пребывания в Лейси, Люси каждый следующий день все легче просыпалась по утрам. Когда дикий звон колокола в 5:30 впервые взорвался и разбудил ее, она, как только он стих, повернулась на другой бок и снова заснула.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 примечание. Ревеле — пробуждение, здесь — побудка, с французского. Ее разбудил легкий холодок под ложечкой, чувство, которого она не испытывала с самого детства. Оно было связано с днями, когда в школе выдавали награды. Люси всегда получала какую-нибудь награду. Никогда ничего выдающегося, увы, вторая по-французскому — Третья по рисованию, т р е т ь е по пению, однако ее обязательно как-то отмечали. Иногда ей приходилось и выступать, например, сыграть прелюд Рахманинова. Не тот, который й д а д а д а д а д -да, д д д для я д д д требовалась необыкновенная сосредоточенность и новое платье. Отсюда и холодок внутри.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 Люси села в постели и посмотрела в окно. Погода была пасмурной, серой, лежал холодный туман, но позже он поднимется, и день может оказаться великолепным. Стояла абсолютная тишина. Все застыло в предрассветном сумраке. Только школьная кошка осторожно переступала по мокрым от росы камням, тряся попеременно лапками, как бы протестуя. Трава отяжелела от росы, и Люси, которая почему-то любила мокрую траву, посмотрела на нее с удовольствием. Тишину разорвал звон колокола. Кошка, как будто внезапно вспомнив о безотлагательном деле, подпрыгнула и умчалась прочь. Гравий п р о с к р и п е л под ногами Джидди, направлявшегося в гимнастический зал. И вот уже послышался жалобный вой пылесоса, как будто где-то вдали завыла сирена. Стоны, зевки и вопросы о погоде понеслись из окон всех келей, окружавших двор, но никто не выглянул. Встать было так кошмарно трудно, что этот момент оттягивали до последнего. Люси решила одеться и выйти, окунуться в серое расистое утро, прохладное, сырое, целительное. Она пойдет посмотрит, как выглядят лютики без солнца. Люси кое-как умылась, надела на себя все теплое, что у нее было, накинула на плечи плащ, вышла в пустынный коридор и спустилась по безлюдной лестнице. У двери во двор она остановилась почитать объявления на студенческой доске. Среди них были и таинственные, и загадочные, и понятные.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 Направляясь к крытому переходу, Люси представляла себе дипломы в виде пергаментных свитков, перевязанных лентами. Но потом вспомнила, что и в этом колледж не подчинялся никаким законам. Диплом Лейса представлял собой значок, прикреплявшийся к платью. Серебряный кружок с эмалью, приколотый с левой стороны груди, расскажет всем... где провела его обладательница, свои студенческие годы и как закончила. Люси вступила в крытый переход и пошла к гимнастическому залу. Джидди давно з а к о н ч и л уборку, перед тем, как выйти, Люси видела из окна своей комнаты, как он возится с розами в дальнем конце лужайки, и Роуз, наверное, з а в е р ш и л уже свои утренние занятия. Легкие влажные следы ее кроссовок виднелись на бетонной дорожке, Так что зал, по-видимому, был пуст. Люси остановилась у поворота и вошла в открытую дверь. Как и п о д р о м выглядит более драматично до того, как толпа заполнит его, или стадион до того, как машины исчертят его следами своих шин, так и большой зал, з а м е р ш и й в ожидании, зачаровал мисс Пим. Пустота, тишина.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 или влезть на шведскую стенку, проверить, сможет ли она совершить это, не ощутив сердцебиение. Однако она довольствовалась тем, что стояла и смотрела. Для ее возраста этого достаточно, и это-то она умела. Что-то сверкнуло на полу, на полпути от Люси к Буму, что-то очень маленькое и блестящее, шляпка гвоздя или что-нибудь вроде этого, подумала Люси.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 Спускаясь по дорожке к калитке, Люси вынула ее из кармана и снова улыбнулась, вспоминая. «Она совсем забыла эти бронзового цвета лакированные туфельки. Они могли быть и черными, но все франтихи носили бронзовые». «Интересно», — подумала Люси, — «у кого в колледже сохранилась такая пара?» «На уроках танцев студентки носили балетные туфли с укрепленным носком или без него». а гимнастические туфли были кожаными, с рантом и полоской резины на подъеме. Люси никогда ни на ком в колледже не видела лакированных туфелек с маленьким украшением у выреза. Может быть, Роуз надела их утром, чтобы добежать до гимнастического зала? Украшение, несомненно, было потеряно сегодня, потому что пылесос в руках Джидди убрал бы из зала все, что не прибито.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 Единственный день в году, когда энергия всего колледжа собирается воедино, и Люси осталась с ними поболтать. Она немного помогла им, а потом они вместе пошли в дом завтракать. Все девочки удивлялись тому, как рано она встала, и маленькая мисс м о р и с высказала предположение, что Люси н а д о е л о есть холодные тосты у себя в комнате. Однако, когда она призналась, что не могла спать от возбуждения, они были довольны. что не только их переполняют эмоции, подобные эмоции, и обещали, что действительность превзойдет все ожидания. Ведь, наверное, мисс Спим еще ничего не видела. Люси сменила промокшие туфли на сухие, вытерпела дружеские насмешки преподавателей по поводу неожиданного приступа активности и спустилась вместе с ними к завтраку. Повернувшись посмотреть, как выглядит сегодня Иннас, Она увидела брешь в рядах студенток. Люси не настолько знала размещение девушек, чтобы понять, кого нет. Однако за одним из столов, несомненно, было свободное место. Интересно, — подумала Люси, — видит ли Генриетта? Усевшись за стол, Генриетта привычно обвела взглядом комнату, но поскольку все в этот момент усаживались, рисунок был смазан, и обнаружить брешь сразу было невозможным. Поспешно на случай, если Генриетта не заметила этого, Люси отвела глаза и не стала заниматься дальнейшим разглядыванием. Ей ни в коем случае не хотелось навлекать кару на кого-то из студенток, как бы та н е провинилась. Мисс Ходж, быстро проглотив свой пирог с рыбой, положила вилку и подняла на студенток свои маленькие слоновьи глазки. — Мисс Рак, — произнесла она, — попросите мисс Нэш подойти ко мне. Нэш поднялась со своего места во главе ближайшего стола и подошла. «Это мисс Роуз не хватает за столом мисс с т ю р т «Да, мисс Ходж. Почему она не пришла к завтраку?» «Не знаю, мисс Ходж. Пошлите кого-нибудь из младших к ней в комнату спросить, почему ее нет здесь?» «Хорошо, мисс Ходж». Туповатая, услужливая студентка из младших по фамилии т а т л которая обычно всегда убирала посуду, была отправлена с этой миссией и, вернувшись, доложила, что Роуз в комнате нет. Это известие Бо передала главному столу. «Где вы видели мисс Роуз последний раз?» «Не могу вспомнить, видела ли я ее сегодня вообще, мисс Ходж». «Все мы были дома и занимались самыми разными делами. Это не то, что сидеть в классе или находиться в зале». «Кто-нибудь знает, где мисс Роуз?» — обратилась Генриетта к студенткам. «Похоже, никто не знал». «Кто-нибудь видел ее сегодня утром?» Оказывается, никто не видел. Генриетта, которая успела проглотить два тоста, пока Таттл ходила наверх, проговорила. «Достаточно, мисс Нэш». Бо вернулась на свое место. г е н р и е т а сложила салфетку и взглянула на ф р е к и н но Фрэкин уже поднималась из-за стола с обеспокоенным выражением на лице. «Мы с вами пойдем в гимнастический зал, ф р е к и н сказала Генриэта. И они обе вышли. Остальные последовали за ними, но в зал не пошли. Люси отправилась к себе наверх, чтобы убрать постель, и только по пути сообразила.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 Это было единственное объяснение тому странному факту, что кто-то из студентов колледжа не пришел на завтрак. Люси прошла в старый дом, спустилась по парадной лестнице и вышла в сад. Из кабинета доносился голос г е н р и э т ы Она с кем-то взволнованно говорила по телефону, и Люси решила не мешать ей. До молитвы оставалось еще больше получаса, и это время она проведет в саду, разбирая свою почту. Туман быстро поднимался.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 От парадного входа отъехала машина скорой помощи и двинулась по подъездной аллее. л ю с и с удивлением посмотрела ей вслед, однако сочла, что здесь карета скорой помощи не должна наводить страх, как это бывает в обычной жизни. Быть может, что-то связанное с клиникой. Время без двух минут 9 т р е б о в а л о присутствия в гостиной преподавателей в полном составе, однако там находилась только мисс Люкс. Роуз нашлась?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 Боже мой, господи, Люси будто почувствовала, как тупое бревно обрушивается на ее собственную голову. Она всегда ненавидела бумы. Фрэкин уехала с ней в машине скорой помощи в з а п а д н а я Ларбора. Хорошо, что так быстро. Да, з а п а д н а я Ларбора недалеко. Утром, к счастью, скорая помощь была еще на месте. И когда она ехала сюда, на дороге не было движения, которое бы ее задержало. Какое несчастье!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 «Как подумаешь», — добавила мисс Люкс, минутку помолчав, — «она и была похожа на бездомную. Она даже не заметила, что употребила прошедшее время». «Это получилось по вине самой Роуз, полагаю?» — спросила Люси. и и студентки, помогавшей ей установить эту штуку вчера вечером?» «А кто это был?» «Кажется, о д о н н о л мисс Ходж послала за ней хочет расспросить. В этот момент вошла сама Генриетта, и смутная досада, которую в последние дни испытывала Люси по отношению к своей подруге, испарилась без следа. Она увидела лицо Генриетты. Генриетта, казалось, постарела лет на 10 и даже похудела, по меньшей мере, на целый Стоун. «Телефон у них как будто есть», — проговорила она, продолжая единственную тему, которая занимала ее мысли —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 — Почему вы так уверены? — Потому что я всегда крепила тот конец, что у стены. — А почему так? — Роуз выше ростом, чем я, и я могла поднимать бум на большую высоту, поэтому я всегда бралась за тот конец, что у стены, чтобы можно было встать на перекладину шведской стены, когда вставляла штырь. — Понимаю. Очень хорошо. Спасибо, миссу д о н н е за вашу прямоту. О, д о н н е л повернулась, чтобы идти, но потом снова обернулась. «А какая стойка сорвалась, мисс Ходж?» «Та, что посредине», — ответила мисс Ходж, глядя на девушку почти с любовью, хотя всего минуту назад готова была отпустить ее, оставив в неизвестности, с н я т а ли с нее п о д о з р е н и я Краска прихлынула к обычно бледному лицу О, д о н н е л о спасибо!» — прошептала она и вышла, почти выбежала из комнаты. ы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 Нужно специально дотянуться до него. д ж и д и не мог задеть его своим пылесосом. Да и как бы он не гордился его мощностью, ее недостаточно, чтобы вытащить штырь стойки. Да, Люкс немного подумала. Расшатать штырь могла бы только вибрация, какое-нибудь колебание. Но ничего такого не было? Конечно, ничего такого в гимнастическом зале не было. Мисс Роуз заперла его, как обычно, вчера вечером и отдала ключ Джидди, а он открыл зал сегодня утром после первого звонка. Значит, остается только предположить, что мисс Роуз на сей раз была слишком беспечна. Она ушла из зала последней и вернулась с первой. Так рано туда никого не загонишь, если в том нет жестокой необходимости. Так что винить следует, Роуз. И скажем спасибо за это. Все и так достаточно плохо, но было бы гораздо хуже, если бы оказалось, что небрежность проявила другая, и теперь ее будет угнетать мысль, что она виновата в... Прозвонил колокол на молитву, и одновременно истерически, как обычно, внизу затрещал телефон. — ф р е к и н не вернулась? — спросила появившаяся в дверях мадам. — Ну ладно, пойдемте. Жизнь должна продолжаться. Вот сентенция, подходящая к данному моменту.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 Здесь приведена цитата из его стихотворения «Иерусалим», ставшего впоследствии религиозным гимном, в переводе «Маршака». «Мой дух в борьбе несокрушим. Незримый меч всегда со мной», — пела она, вкладывая в слова всю душу, и вдруг замолчала, потому что у нее перехватило дыхание. Перехватило дыхание от мысли, которое заставило ее а н е м е т ь Она вспомнила.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 «Студентки!» — обратилась к девушкам мисс Ходж, подымаясь со своего места после ленча и показывая жестом остальным преподавателям, чтобы они оставались сидеть. «Вы все знаете о несчастном случае, который произошел сегодня утром, полностью из-за небрежности самой пострадавшей. Первое, чему учит гимнастку — внимательно осмотреть снаряд перед тем, как пользоваться им». То, что такая ответственная и вообще прекрасная студентка, как мисс Роуз, пренебрегла этой простой, самой основной обязанностью – предостережение всем вам. Это первое. Второе. Сегодня мы принимаем гостей. То, что случилось утром, не секрет. Мы не могли бы скрыть это, даже если бы захотели. Но я прошу вас не говорить на эту тему. Наши гости приедут, чтобы хорошо провести время. Известие, что сегодня утром имел место достаточно серьезный несчастный случай, в результате которого одна из наших студенток попала в больницу, несомненно, испортит им удовольствие. Возможно, наблюдая гимнастические упражнения, они будут испытывать совершенно ненужный страх. Так что, если у кого-нибудь из вас есть желание драматизировать сегодняшнее происшествие, пожалуйста, обуздайте его». «Ваше дело позаботиться, чтобы гости уехали довольные, не беспокоясь и не сожалея ни о чем. Я надеюсь на ваш здравый смысл». Это утро прошло под знаком приспосабливания физического, умственного, духовного. Фрэкин вернулась из госпиталя в западном л а р б о р а и стала работать со старшими, переделывая их выступления так, чтобы не было заметно, что их стало на одну меньше». Невозмутимое спокойствие ф р е к и н помогло девушкам воспринять изменения, и саму необходимость в них достаточно х л а д н о к р о в н о Хотя Фрэкина говорила, что, по крайней мере, одна из трех шарахалась в сторону, как пугливый жеребенок, когда ей нужно было работать на переднем конце бума или проходить то место, где он упал. «Будет чудом», — сказала ф р е к и н покоряясь судьбе, если на сегодняшнем показе та или другая не наделают ошибок. Как только ф р е к и н отпустила девушек, наступила очередь мадам Лефевр. Благодаря своим физическим способностям р о у с участвовала почти в каждом номере балетной программы, а это означало, что каждый номер должен был подвергнуться либо залатыванию дыр, либо переделке. Это неблагодарное и трудное занятие продолжалось до самого Ленча, и отголоски его были слышны и позже. Большая часть разговоров за Ленчем, похоже, состояла из замечаний типа «Это ты протягиваешь мне правую руку, когда с т ю р т проходит впереди меня». А Дейкерс легче было нарушать общее молчание, результат охватившего всех волнения, обычного в таких случаях, объявляя громким голосом, что «последний час доказал, дорогие, что один человек может находиться одновременно в двух местах, Однако главное событие произошло, когда Фрекин и мадам закончили ревизию каждой своей программы. Тогда-то мисс Ходж послала за Иннес и предложила ей место Роуз в а р л и н г х е р с т и В госпитале подтвердили диагноз Фрекин о переломе. Было ясно, что Роуз много месяцев не сможет работать. Как восприняла это Иннес, никто не знал. Знали только, что она согласилась. Это назначение было как бы спадом напряжения. Оно оказалось в тени настоящей сенсации и было воспринято как нечто само собой разумеющееся. Насколько могла заметить Люси, ни студентки, ни преподаватели не думали о нем. Единственным комментарием была сардоническая реплика «Мадам» «Господь располагает». Однако Люси не ощущала радости по этому поводу. Неясное беспокойство, шевелившееся в ней, досаждало крайне. Ее беспокоило попадание в точку во времени. Несчастный случай произошел не только в удобный, но и в самый последний момент. Завтра Роуз уже не нужно было идти в гимнастический зал заниматься, не нужно было бы устанавливать бум и не было бы плохо вставленного штыря, и потом... Эти влажные следы ранним утром. Если это не были следы самой Роуз, то чьи тогда? Как совершенно справедливо заметила Люкс, в такой ранний час никого иначе, как дикими лошадьми, нельзя было близко подтащить их к гимнастическому залу. Может быть, это были отпечатки ног Роуз? Но она еще куда-то ходила прежде, чем отправилась в зал позаниматься несколько минут на буме. Люси не могла поклясться, что следы вели в дом. Она не помнила, были ли следы на ступеньках. Просто она увидела влажные следы в крытом переходе и решила, не задерживаясь на этой мысли, что Роуз ее опередила. Может быть, следы огибали здание, Люси не знала. Они вообще могли не иметь ничего общего с гимнастическим залом и со студентками тоже, Быть может, эти отпечатки туфель без каблуков, такие неясные, смазанные, были оставлены утренними тапочками одной из служанок? Все это было возможно, но к следам, которые, скорее всего, не были следами Роуз, примешивалась находка маленького металлического украшения на полу, который за 20 минут до этого был вычищен мощным пылесосом, — украшение, лежавшего как раз посредине между входной дверью и ожидавшим Роуз-бумом. И при всем прочем одно было ясно. Украшение потеряно не Роуз. Она не только почти наверняка не заходила в зал утром, до того, как туда вошла Люси. У нее просто не было лакированных туфель. Люси знала это точно, потому что сегодня ей пришлось взять на себя упаковку вещей Роуз. Мисс Джолифф, в чью обязанность это входило, была загружена приготовлениями к приему гостей и переложила это дело на рак. Та не нашла, кому из студенток это поручить, потому что все были заняты на уроке у мадам. А доверить эту обязанность младшим было невозможно. Поэтому Люси добровольно вызвалась проделать эту работу, радуясь, что может быть хоть в чем-то полезной. Первое, что она сделала в номере четырнадцатом, вынула из шкафа туфли Роуз и осмотрела их. Отсутствовала только пара гимнастических туфель, которые, очевидно, Роуз надела сегодня утром. Но, чтобы быть абсолютно уверенной, Люси, услышав, что старшие вернулись из гимнастического зала, позвала о Доннелл и спросила, «Вы ведь хорошо знаете, мисс Роуз? Посмотрите, пожалуйста, на туфли и скажите, вся ли здесь обувь, что у нее была?» а потом я начну укладывать их». О, Доннелл посмотрела и сказала. «Да, вся, кроме гимнастических туфель, — добавила она, — они были на ней». Похоже, все было именно так. «Она ничего не отдавала чистить?» «Нет, всю обувь мы чистим сами, кроме хоккейных ботинок зимой». «Значит так, на Роуз этим утром были обычные туфли для гимнастики». Маленькая филигранная розетка оторвалась не от туфли Роуз. «Тогда от чьей?» — спрашивала себя Люси, упаковывая вещи Роуз с такой аккуратностью, с какой никогда не обращалась со своими собственными. «От чьей?» Переодеваясь, она продолжала задавать себе этот вопрос. Розетку она убрала в один из ящичков стола, служившего одновременно письменным и туалетным, и безрадостно разглядывала свой скудный гардероб, выбирая что-нибудь подходящее для праздника на открытом воздухе. Из окна, выходящего в сад, ей было видно, как младшие устанавливали там столики, плетеные стулья и зонтики, под которыми будут пить чай. Девочки сновали туда-сюда, как муравьи, создавая веселый разноцветный узор по краям лужайки. Солнечные лучи освещали их, и вся картина с ее четкими многочисленными деталями напоминала внезапно повеселевшее полотно Брейгеля. Однако, когда Люси глядела вниз на эту картину и вспомнила, с каким нетерпением она ждала этого праздника, у нее было тоскливо на душе, и она не могла понять, откуда эта тоска, ей было ясно только одно — «Сегодня вечером она должна пойти к г е н р и е т е и отдать маленькую розетку. Когда общее возбуждение уляжется, и у г е н р и е т ы будет время успокоиться и подумать, тогда эту проблему, если таковая вообще существовала, можно будет поставить перед ней. В прошлый раз она, Люси, поступила неправильно, когда, пытаясь избавить Генриэту от неприятностей, бросила в воду маленькую красную книжку на этот раз». Она исполнит свой долг. «Розетка — это не ее дело». «Да, это не ее дело». «Конечно, не ее». Люси решила, что голубое полотняное платье с узким красным пояском достаточно ясно свидетельствует о своем происхождении с Ганновер-сквер и удовлетворит самых критически настроенных родителей, приехавших из провинции. Она почистила замшевые туфли щеткой, которую вложила в них з а б о т л и в ы й миссис Монмаранси, и спустилась в сад предложить свою помощь там, где она могла понадобиться. В два часа начали приезжать первые гости. Они заходили поздороваться в кабинет к мисс Ходж, а затем переходили в руки своих возбужденных отпрысков. Отцы с недоверием трогали странные приспособления в клинике, Матери ощупывали кровати в спальном крыле, а опытные в садоводстве дядюшки осматривали в саду розы Джидди. Люси попыталась отвлечься, стараясь связать попадавшихся ей родителей с той или иной студенткой. Она заметила, что бессознательно ищет мистера и миссис Иннес и почти со страхом ждет встречи с ними. «Почему со страхом?» — спрашивала она себя. «Страшиться нечего». Ведь так? Конечно, нечего. Все замечательно. и н н а в конце концов, получила Арлингхерст. Этот день, в конце концов, стал для нее днем триумфа. Люси столкнулась с ними неожиданно, огибая на ходу изгородь из душистого горошка. и н н а шла между отцом и матерью, держа их под руки, и лицо ее светилось. Это не было то сияние, которое сверкало в ее глазах неделю назад. Но все же это был достаточно хороший заменитель. У девушки был изможденный вид, но она оказалась спокойной, и как будто, каков бы ни был результат, внутренняя борьба закончилась. «Вы познакомились с ними и ничего мне не сказали?» — обратилась она, мисс Пим, указывая на родителей. «Как будто встретились старые друзья», — подумала Люси. Трудно поверить, что она видела этих людей только один раз в течение часа, летним утром, за кофе. Казалось, что она знает их всю жизнь. И они, со своей стороны, верила Люси, испытывают такое же чувство. Они действительно были рады снова увидеться с ней. Что-то вспоминали, о чем-то спрашивали, ссылались на ее высказывания и вообще вели себя так, будто она не только играла важную роль в их жизни, но просто была частью этой жизни, и Люси, привыкшая к равнодушию, царившему на литературных вечеринках, почувствовала, что благодаря им у нее на сердце снова потеплело. Иннес оставила их беседовать и ушла готовиться к выступлению гимнасток, в котором должна была открыться праздничная программа, а Люси вместе с родителями девушки направилась к гимнастическому залу. «Мэри выглядит совсем больной», — сказала ее мать. «Что-нибудь неладно?» Люси колебалась с ответом, не зная, что сказала им дочь. Она рассказала нам о несчастном случае и о том, как ей по наследству достался Арлингхерст. Наверное, ей не очень приятно, что ее удача — результат несчастья другой студентки. Но тут примешалось еще что-то. Те считали само собой разумеющимся, что в первую очередь это место должна получить она. Думаю, для нее было ударом, когда этого не произошло. «Понимаю, да», — медленно проговорила миссис Иннес, и Люси почувствовала, что дальнейших объяснений не требуется. «Вся история мучений и мужества Иннес стала ясна ее матери в одно мгновение».